Глава 980. -е. Доминация Дао-планеты. Из воронки ци смерти погибших практиков послушался угрожающий рокот. Она постепенно меняла форму, пока не превратилась в гигантскую ладонь. Стоило в Анбу улыжать пальцы, как это же сделала огромная ладонь. Глава секты Небесный Дух и остальные, при виде сходящихся к ним пальцев, бросились в разные стороны. С одной стороны, их переполнили гнев и негодование, а также, как и другие, С другой божественная способность оказывала на них сильное давление. С ужасающим рокотом, прогремевшим на всю цивилизацию божественное око, пальцы сжались кулак. Изнутри послышал зазвук, похожий на взрыв планеты. Ван Буэлэ противостояли практике стадии планеты. Пусть их планеты и были не самого высокого ранга, зато на их стороне был численный перевес. К тому же возглавляла глава секта Небесный Дух с культивацией поздней ступени планеты. Внезапно из щелей между пальцами брызнул свет с меча. Свечение проделало достаточно широкую щель, чтобы оттуда вылетело семь лучей света. Изначальных было восемь, но почему-то среди них не было... Головы, да, у стекта Первозлата. Гигантская ладонь стала его могилой. С головы стекта Небесный Дух остались два практика на средней ступени планеты. Остальные находились на начальной ступени, причём никому не удалось выбраться из-за поднецелым и невредимым. Но... Выбравшись наружу, четверо полетели в разные стороны, словно они намеревались сбежать. Ещё трое устремились прямо к Ван Буоле. Троица возглавлял патриарх секты Небесный Дух, позади летели два его земляка из цивилизации Первозлата. Обладая культивацией средней ступени стадии планеты, они немного уступали главе секты в силе. Хоть их и сжигал стыд, всё-таки они не могли сладить с каким-то практиком начальной ступени планеты, и они не могли сладить. Однако глаза этих людей сияли не бывалой кровожадностью. Разделились? Иван Боволин Ахмырлса, но его губы слегка изогнулись в улыбке. Третья практика стадии планеты была уже совсем близка. Он тоже сорвался с места. Благодаря голубой лузёрной планете и её естественному закону, он двигался быстрее ветра. Позади него даже появились остаточные образы. За один умопомрачительный рывок он добрался до одного из потавшихся сбежать практиков стадии планеты. Его жертвой стал мужчина в самом расцвете сил в порванном в нескольких местах наряде. При виде Ван Булы в его глазах появился свирепый недобрый блеск. «Ха! Ты купился! Печать!» Прямо во время крика он без колебаний взорвал себя. С началом самоуничтожения из его тела брызнул слепящий свет. В этот же миг его планета раскололась. С жутким треском тело, душа и планета взорвались. Во все стороны ударила высвобожденная взрывом сила. Тревога оставшихся практиков с культивацией начальной степени планеты с безумием в глазах и горькой улыбкой на устах тоже прибег к самоуничтожению. Печать, печать, печать! Самоуничтожение одного практика стадии планеты было делом серьёзным. Одновременная детонация сразу четырёх планет породила внушающее ужас количество энергии. Сперва могло показаться, будто четверо практиков случайно выбрали направление бегства, но если приглядеться повнимательнее, то сразу становилось понятно, что между ними было примерно равное расстояние. как будто они пытались построить какую-то невидимую магическую формацию. В действительности так всё и было. Само уничтожение четырёх экспертов цивилизации первозлота привело в действие магическую печать. Эта техника считалась великой божественной способностью их народа, потому что она таила в себе естественный закон посева и жизненную волю. Жертва одного человека могла привести к серьёзному разрушению, а тут взорвалось сразу четыре практика. Разумеется, так они высвободили намного больше силы. Но vastan, как тело планет, показались тончайшие нити, похожие на волокна растений. С сумаспомарчительной скоростью они помчались к Ван Боле, не дав тому шанса сбежать. Четыре нити в мгновение ока оплели его и пригвоздили к месту. Ван Боле оказался обездвижен прямо посреди звёздного неба. Сразу после взрыва практиков начальной степени планеты трое их товарищей под предводительством главы секты Небесный дух резко обернулись и с одуванной скоростью поспешили к Ван Боле. Но в обмен на возросшую скорость им пришлось жечь часть жизненной силы, прямо на ходу они выполняли магические пассы. Печать небесного духа! После этого крика вздохновенного главы секты небесный дух окутал яркий свет, который затем принял форму сияющего магического символа. Благодаря воспламенению жизненной силы двух практиков средней степени планета на символ стало практически невозможно смотреть. Этот свет уступал только сиянию звёзд. И сейчас магический символ с гудением улетел к Ван Боле. Ради создания этой печати четыре практика начальной степени планеты пожертвовали собой. Двое их товарищей на средней ступени и глава секты Небесный дух воспламенили свою жизненную силу. План контратаки был придуман именно ходо, что красноречивый Лебокслов показывала суровую решимость в серебрость главы секты Небесный дух. Такого рода печать твила в себе естественный закон. Хотя глава секты Небесный дух совершил прорыв в культивации с помощью бессмертной планеты, у которой не было своего естественного закона, он и двое его людей воспламенили свою жизненную силу, дабы воспользоваться секретной техникой секты. Таким образом, ему удалось наложить сильнейшую печать секты Небесный дух, и ведь в семом мире, содержащийся в ней естественный закон света. Пусть противником кто-то другой, скажем, самый обычный практик великой завершённости стадии планеты, то ему вряд ли удалось бы выбраться из этой ловушки. Зачастую разница в ранге планеты играла решающую роль. Не зря те, чьи планеты были низкого ранга, так завидовали практикам с более сильными планетами. Человек с духовной планетой мог с одного удара долеть практика с обычной планетой, нечто подобное происходило и при столкновении духовных и бессмертных планет. Что до их особой разновидности, перед лицом естественного закона бессмертная планета была немногим лучше обычной. Не говоря уже о да, о планете... родившийся в слиянии девяти древних планет. Можно сказать, что Ван Боулен находился на начальной ступени планеты. Благодаря одним лишь естественным законам о рангу его планета являлась единственным в своём роде практиком. В его присутствии практик без особой планеты даже с культивацией великой завершённости планета должен пасть ниц и не поднимать головы. Каким бы большим ни был воздушный шар, его всё равно может проткнуть гвоздь. Если бы численно перевес мог покрыть разницу в силе, Зачем тогда все эти стадии культивации, разграничения планет по рангам? Разумеется, в мире нет абсолютных истин, но вы явно не исключение из правил. Связанный нитями Ван Буэлэ только сейчас по-настоящему понял всю силу практиков с особыми планетами и причину, почему их боялись течь и планеты не обладали естественными законами. Ещё он осознал, насколько невероятной была его дао-планета, созданная в результате слияния девяти древних планет. Дао-зелёные флоры! Скомандовал Ван Буэлэ. Ослепительная сияющая печать главы секты Небесный Дух и двух практиков средней ступени планеты приближалась. Стоило Ван Буэлэ отдать приказ, как держащие его нити завибрировали. Не помогло даже то, что для их создания четырём практикам начальной ступени планеты пришлось пожертвовать собой. Нити опали и безвольно заколыхались вокруг Ван Буэлэ. От увиденного глава секты Небесный Дух побледнел. Не дав ему шанса что-то сделать, Ван Буэлэ указал рукой на сияющий магический символ... который напоминал мне такую шимовую лавину. Да, у белого света. Внезапная огромная печать, сотканная из чистого света, прямо на глазах начала тускнеть. Вот частки печати один за другим гасли, рассеивая исчез от свет собирался на кончики пальца Ван Боле. Следующим як палец поглотил весь свет. В звёздном небе, казалось, не было ничего ярче этого пальца. Главы секты небесный дух и двое практиков стадии планеты позади от страха примёрзли к месту. Словно в каком-то трансе они наблюдали, как Ван Булла опускает палец. «Прах к праху! Земля к земле! Это конец!»